Девять. «Черт побери!» — вырвалось у Джанет. «У этого безумца меч! Почему никто не обращает на него внимания?» И тут до нее дошло. Мечника со стаи злобных тварей видели только она и Том. Том отстранился от Джанет, его лицо превратилось в мрачную маску. Внезапно в его руке появился длинный тонкий клинок. Увидев от лезвия, их противник заколебался. Твари возле его ног, однако, продолжали кружить вокруг своей добычи, попросту не замечая толпу, теснящуюся на полу перед сценой. И тут, поверх грохота музыки, Джанет услышала голос той фигуры. Она говорила на том же чужом языке, что и тролль на мосту. Джанет поняла каждое слово, произнесенное незнакомцем, что вызвало у нее мурашки по коже. «Ну что же, охотник в кои веки...» «Нашел свою жертву!» По губам Тома скользнула мрачная улыбка. «Охотник!» — отозвался он. «Тебе не место в мире бренных. Зачем ты сюда явился?» «За тобой, сэр Рыцарь Розы! Таково веление моего хозяина, а потому я обязан повиноваться!» Не успел он договорить, как охотник бросился прямиком на Томаса. Рыцарь Розы гибко прыгнул вперед, встречая своего противника. Мечи засверкали, описывая в воздухе дуги, что рассыпались разноцветным дождем под лучами потолочных прожекторов. Звончато стучали друг от друга клинки. Джанет вновь и вновь тревожно слышала скрежет металла о металл. Затем обе фигуры в раз отскочили друг от друга. Охотник остановился, крепко сжимая обеими руками рукоять меча. Он скосил на Тома свои мрачно-ледяные глаза. «Я заблуждался, полагая, что ты все же внемлешь голосу разума и дашь безропотно забрать себя из этого противоестественного места». «Противоестественного? Поберегись, охотник. Ты говоришь о земле, где я родился». Жанна схватила Томаса за руку и заговорила на том же небывалом языке. «Том, кто этот человек?» Услышав ее речь на языке страны летних сумерек, охотник сверкнул угольно-черными глазами и, глядя мимо самозабвенно кружащейся толпы, с ухмылкой сказал, «Ты говоришь так, как мог бы только бренный, но мой милостивый повелитель поручил мне сыскать кусочек головоломки, дорогой его сердцу, так что теперь тебе, а с тобой и этой бренной девице наверняка предстоит этой ночью иметь с ним разговор». Сказать по правде, моя кровь приятно закипает от одной только мысли, что с ней сделает мой хозяин. «Ни за что! Пока я жив, не бывать этому!» «Как пожелаешь, сэр-рыцарь!» Невозможно было оторвать взгляда от огромных, крадущихся зверей, что непринужденно огибали ноги ничего не замечающей толпы вокруг двоих поединщиков. Все четверо были крупнее взрослых пантер, Но вместо меха их тела плотным слоем покрывали жесткие иглы. Из подушек лап торчали длиннющие когти, каждый из которых оставлял за собой на линолеуме танцплощадки рваные борозды. Том, чего то совершенно не обращая внимания на окруживших его зверей, поднял свой меч и выкрикнул. «Тебе не достичь желаемого!» В ответ клинок охотника вновь прочертил дугу. Джанет завороженно наблюдала, как Том невесомо отпрыгнул в сторону, а затем, припав к земле, крутнулся, отражая клинком выпад противника. Каждое движение говорило об отточенной годами практике. Спустя мгновение Том снова наткнулся на Джанет. По груди у него сбегала тонкая струйка крови. Чтобы не упасть, он схватился за руку своей спутницы. И словно его прикосновение оказалось некой искрой, Способной разжечь в ней неведомое пламя, комната вокруг Джанет начала пульсировать и размываться поглощаемое другой реальностью. Теперь ее со всех сторон окружал большой многоярусный двор с пышным садом, полным благоухающих роз и яблонь, блистающих своими белыми соцветиями. Засадом к облакам устремлялся старинный мраморный чертог, розоватые стены которого перемежались бирюзовыми, затенениями от деревьев ближнего леса, что вздымались еще выше. Перед тем, как она потеряла сознание, в ее голове промелькнула мысль «Ох, чертова мигрень!» Внезапный разум смертной девушки, Джанет крофт вновь поглотила нечеловеческая воля в ее собственном мире, известная как Королева Летних Сумерек. Она встала, не обращая внимания на толпу, огни и пульсирующую музыку, и, несмотря на внешность обычной девушки, с гневливой надменностью оглядела охотника и подвластных ему зверей. Не обращая внимания на раны, нанесенные ее рыцарю, она царственно шагнула навстречу смертоносным незваным гостям. Перед охотником... Представала всего лишь малозначительная бренная девушка. Но стоило ей заговорить, он еще больше уверился, что нашел именно то, на поиске чего послал его хозяин. С высокомерной улыбкой королева промолвила. — Ловчий! Откуда ты взялся в моей зале? Я тебя не вызывала. Твое присутствие вызывает у меня лишь брезгливость. В прищуренных глазах воина мелькнул испуг. — Что? Ты минуешь сей неряшливый хлев своей залой? «Это место подходит лишь для бренных и их пустяшных развлечений». Огромные звери, заискивающие, прилегли у ее ног. Впившись в охотника, немигающим взглядом королева произнесла. «А ну, придержи язык, чернь! Ты сходишь ревностью ко двору, который когда-то считал домом?» В глубине своего сознания Джанет изо всех сил боролась с узурпатором, что так жадно вцепился в ее душу. Наконец ей это удалось». Внезапно среди водоворота самозабвенно танцующих тел осталась только молодая человеческая девушка, которая, при виде огромных рычащих бестий охотника, обступивших ее вплотную, зашлась криком. Еще несколько мгновений назад Тед Локерби наслаждался жизнью. А когда к его объекту присоединился таинственный бойфренд, Локерби улыбнулся, подумав, что задержание их обоих окончательно утвердит его в «Штате сотрудников». Но когда он увидел, как тот тип в одиночку прыгает по танцполу, крича на какого-то призрака, Тед заподозрил, что вечер грозит затянуться. Ну а затем, когда отчаянно зажестикулировала дочка клиента, изображая что-то невнятное, Локерби переключился в боевой режим, хотя подкрепление еще не прибыло. Вскочив на ноги, Он начал проталкиваться через людское скопление. Тед понятия не имел, что именно здесь происходит, но был абсолютно уверен, что его первостепенная задача как можно быстрее вывести мисс Крофт из этого места в целости и сохранности. Сквозь рев музыки он услышал вопль Джанет и сам заорал на людей перед ним. «А ну, прочь с дороги!» Грубо толкнув какую-то полностью ушедшую в себя пару, Он схватил дочь своего клиента и попытался заслонить ее собой от того, на что она кричала. Его правую ногу прошила острая, разрывающая боль, от которой нога сама собой подогнулась, и он на грохнулся на пол. На мгновение оглушенный, Тет откатился в сторону, силясь вытащить из наплечной кобуры свой пистолет. Черт, надо было сделать это еще до того, как я сюда сунулся. Поджег глаза, когда он сквозь путаницу движущихся Туфель, Найков и док Мартенсов пытался выяснить местонахождение нападавшего, но того нигде не было видно. «Что за черт? Наверное, это тот парень, с которым она. Кто же еще?» Стиснув пистолет обеими руками, Тед прицелился в парня своей клиентки. Но прежде чем он успел выстрелить, невидимые челюсти с невероятно острыми зубьями оторвали ему руку. Кем бы ни был тот истязатель, он кашлянул всего раз, выплюнув пистолет на пол. Застыв в состоянии шока, Тот рухнул в лужу собственной крови, распластавшись на полу. Последнее, что он увидел перед тем, как умереть, была облаченная в кожу тень, что возвышалась над ним с мрачно довольной улыбкой. Из-за стойки... Шарлотта заметила, как со своего места вскочил кто-то дюжи, пробился в толпу, затем резко упал. Ей показалось, вот ей богу, что он достал пистолет, но тут обзор загородила возбужденная толпа. Лотти не понимала, что происходит, но будь она проклята, если допустит сегодня в своем баре что-нибудь ужасное. Протиснувшись мимо отца и выбежав из застойки, она устремилась прямиком к своей подруге.